Только вымолвил он эти слова. Я, как ошпаренный вскочил с места, а он следом за мной. Так и застыли друг против друга, нахохлившись, как петухи. Рехнулся ты или просто с ума спятил, говорю я? Ты и сваха, ты и сват, да ты же и жених. Свадьба, так сказать, собственной музыкой. Нигде не слыхивал чтобы парень сам себе невесту сватал. Что касается сумасшествия, отвечает он, то пускай враги наши с ума сходят. Я еще, можете мне поверить в своем уме. Вовсе не нужно быть помешанным, чтобы хотеть жениться на вашей цейту. Не даром даже Лейзер Волф, самый богатый человек у нас в местечке, и тот захотел взять ее как есть. Думаете, это секрет? Все местечко уже знает. А насчет того, что вы говорите сам, без сватов, Я право удивляюсь вам, рептевье, ведь э, вы же все-таки человек, которому, как говорится, пальца в рот не клади, откусить можете. Ну, к чему длинные разговоры? Дело, видите ли, в том, что я и ваша дочь Цейтл давно уже, больше года тому назад, дали друг другу слово «пожениться». Лучше бы мне нож в сердце, нежели слышать такие слова. Во-первых, куда ему, портному Мотлу, быть зятем Тевье? А во-вторых, что это за разговор такой? Они дали друг другу слово пожениться. Ну, а я? Где же я? Спрашиваю. Я тоже как будто бы имею кое-какое право — Слово сказать своей дочери или меня уже и спрашивать нечего. — Что вы, помилуйте, — отвечает он, — ведь я же для того и пришел, чтобы переговорить с вами. Как только я услыхал, что Лейзер Волф сватается к вашей дочери, которую я уже больше года люблю. — Скажите, пожалуйста, — говорю я, — у Тевьи есть дочь Цейтл, а тебя зовут Мотл камзол и занимаешься ты портновским ремеслом. Что же ты можешь иметь против нее, за что тебе не любить ее? «Нет», — отвечает он, — «не в этом дело, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что люблю вашу дочь, и что ваша дочь любит меня уже больше года. Мы уже друг другу слово дали, что поженимся». Я уже несколько раз собирался потолковать с вами, да все откладывал, пока не сколочу немного денег на покупку швейной машины, а потом, пока не справлю себе одежи, как полагается, ибо по нынешним временам любой, хоть самый ледящий парень должен иметь два костюма и несколько жилеток. тут ты пропасть, говорю я. Рассуждаете вы, как дети». А что вы будете делать после свадьбы? Зубы на чердак закинете? Или ты жену свою жилетками кормить будешь? Удивляюсь я вам, рептевья, от вас ли такое слышать? Я полагаю, что и вы, когда собирались жениться, собственного каменного дома не имели, и все же, как видите, что ж как люди, так и я. А ведь... У меня как-никак и ремесло в руках».